Задержание организатора преступлений. После перевода в Москву Хромов сразу же, не откладывая в дальний ящик, подал руководству управления правопорядка прошение на задержание и взятие под стражу опасного преступника Лопухова. В прошении подробно описал деяние злоумышленника, добавив, что расследование полностью завершено, дело раскрыто, и он готов передать все документы в суд, для вынесения приговора. Из управления правопорядка незамедлительно пришло подтверждение и ордер на арест преступника. Хромов с группой полицейских выехал по адресу. После продолжительного звонка колокольчика у двери дома и полита Хромов, приложив ухо, услышал зевоту, шаркающие неспешные шаги плетущегося к входной двери человека и сонный, недовольный голос спросил. «Кто там?» «Кто пожаловал в такую рань? Что надо? Полиция, откройте!» — крикнул полицейский язычным голосом. «Что вдруг?» — воспротивился Лопухов. «Немедленно откройте. Ввиду совершенных вами тяжких преступлений, у нас имеются все полномочия взломать дверь». Хмель тут же выветрился. мгновенный полит протрезвел и окончательно проснулся. Все услышали шум снимающегося с металлических поручней засова Дверь чуть приоткрылась и в просвете показалась фигура в домашнем халате Наспех повязанным поясом и балетках, надетых на голую ногу Одного взгляда вполне было достаточно, чтобы определить состояние Лопухова Мужчина испытывал смешанные, противоречивые чувства Помятое лицо от перепоя и выражение полной неопределенности в глазах помогли сыщику подытожить. Ипполит не был готов в четвертый раз оказаться в заключении, полагая, что свой срок уже отсидел. Рассуждал он примитивно, в заброшенном имении не был, его причастность к убийствам и превращениям никто подтвердить не может. Как же преступник заблуждался, не оценив больного Чижика и трудолюбивого Хромова? Тот же полицейский громко заговорил. «Господин Лопухов, вы задержаны. Вот ордер на ваш арест». «Господа, это явная ошибка. Вы не имеете права. Я недавно вернулся из заключения». Хромов вышел на передний план и ответил ему. «Одевайтесь. Все обвинения вам предъявят в управлении правопорядка. Именно там содержатся подследственные и ожидающие решения суда. Разговор окончен». «Я долго и тщательно ввел ваше дело и точно знаю. Вы виновны. Приговор вам вынесет суд», — предупредил Хромов. «Если вы не намерены переодеваться, ваше право. Уведите арестованного», — скомандовал сыщик, повышая голос, и посмотрел на подчиненных. Лопухов не успел опомниться, мгновенно сработали полицейские, распахнув дверь и надев на запястье растерянного Ипполита наручники. «Во что был одет?» в дому и увели